я провел детство в германии испании и франции возвращаясь в россию и завидев на прусской границе казака на часах мы с братом матвеем выскочили из кареты и бросились его обнимать я очень рада что долгое пребывание на чужбине не охладило вашей любви к отечеству сказала маменька когда мы поехали далее но готовьтесь дети я должна сообщить вам страшную весть в россии вы найдете то. Чего еще не знаете, рабов? Мы только потом поняли эту страшную весть. Вольность — чужбина, рабство — отечество.